Глава 4. Благо, в отличие от Ринье, труп никуда не спешил, подумала Линетта и сразу же устыдилась собственных мыслей. Не стоило уподобляться напарнику и давать волю раздражению. Кем бы ни был умерший, он не заслужил к себе такого отношения. Она покорно замерла возле мертвого тела, спрятав озябшие руки в широких рукавах. темным маг тем временем, Опустился возле мертвеца на одно колено, не забыв приподнять полы своего плаща, чтобы не измять и не испачкать. Аккуратист. Сухие руки с длинными узловатыми пальцами остановились на расстоянии ладони от груди усопшего, и горло Ленеты снова подступило. Она переступила с ноги на ногу и, вновь нарушая протокол, отвернулась к морю. Темная вода волновалась. а на ее поверхности то и дело возникало и снова терялась во тьме белая пена. На горизонте ни одного судна, ни единого огонька. Здесь, на самой окраине доков, они словно попали в необитаемый мир. «Дух упокоен, подтверждаю», – провозгласил Ринье по уставу и поднялся. Лина вздохнула и повернулась к напарнику. Смотреть на труп у своих ног не хотелось. К счастью, ветер усилился и уносил с собой запах разложения. Не полностью, но настолько, что можно было дышать без риска опустошить желудок где-нибудь неподалеку. «Но!» — рявкнул на напарницу черный мак. «В который раз за сегодня?» «В 150-й». Лина скрипнула зубами. «Два года!» — напомнила себе. «Еще два года!» Темная магия была использована в мирных целях. Затянула она, чувствуя себя приходским священником, день ото дня за читающим молитву своей пастве. Злоупотребление не зафикси... И вдруг прервалась, шире распахнув глаза. «Ну, чего?» – раздраженно вскинулся напарник. «Любой из этих...» Мотнул головы в сторону соскорей, находящихся от них на достаточном расстоянии, чтобы не услышать по отношению к себе оскорбительное этих. «Может пожаловаться, что ты не освидетельствовала мою работу, и...» Он шевельнулся. Лина никогда не причисляла себя к пугливым, но сейчас откровенно обмерла от ужаса. Она была готова поклясться, что сейчас мирно лежащая рука утопленника несколько секунд назад приподнималась над землей как минимум на ладонь. Ренье и раньше не смотрел на нее дружелюбно. Сейчас же в его взгляде просквозило такое презрение, что, будь Линетта суеверной, уже побежала бы писать завещание. «Совсем дурная! Дух упокоен! Я все проверил!» «Тебе моего слова мало?» «Не мало, конечно». Джаэль Ринье был магом довольно высокого уровня, выше среднего уж точно, и работал в гильдии с юности. Поэтому Лина даже не сомневалась, повидал всякого. Но ведь и она видела. Только что. Линета на всякий случай попятилась, увеличивая расстояние между ней и мертвым телом. Ринье продолжала пепелять ее взглядом. «Проверьте! Ещё раз!» «Девера!» На сей раз напарник вскричал так громко, что на них стали оборачиваться скори. «Проверьте!» настаивала Нета, сцепив дрожащие руки в замок на уровне груди. «Тьфу ты, дура!» Для демонстрации своего мнения о сослуживице Ринье сплюнул себе под ноги. «Всё доложу начальству!» Распекая напарницу, темный мак оказался спиной к мертвому телу и не видел. Как то снова пошевелило рукой и медленно, словно преодолевая сопротивление воздуха, начала подниматься, похоже, собираясь сесть. «Осторожно!» – успела выкрикнуть Лина. А вот Ренье не успел не только применить магию, но и вообще, как бы то ни было, отреагировать. Даже повернуться не успел, как медленно шевеляющийся до этого мертвец вдруг вскочил и с недюжиной скоростью бросился на темного. Обхватил его под коленями, лишенными пальцев руками, и повалил на землю. Лина взвизгнула и инстинктивно отпрыгнула. Со стороны, где столпились люди из королевского сыска, кто-то закричал. Ренье барахтался на шуршащей под ним гальке, будто рыба, выброшенная на берег, пытаясь выбраться из-под капюшона, чтобы открыть себе обзор и одновременно не дать утопленнику обглодать себе лицо. А судя по тому, как тот навалился на беспомощного мага и клацал не до конца закрывающейся челюстью с недостатком передних зубов, именно это он и собирался сделать. Разум подсказывал, что нужно бежать, найти безопасное место и отправить послание дежурному, чтобы немедленно прислал на берег помощь. Ее никто даже не обвинит в выставлении напарника в опасности. Она всего лишь светлый маг, не способный бороться с нежитью. Ей посочувствуют и, возможно, даже похвалят за смелость. Опять Рососкорей и мальчик Морен выступят свидетелями, так что никакого разбирательства не последует. Все эти мысли пронеслись у Лины в голове буквально за долю секунды. Ринье еще не успел освободиться от плена плаща, кто-то, бросившийся к ним по сгрохотам, выскальзывающей из-под ног гальки, до сих пор не добежал. это не думала, запретила себе думать. Скинула руки, выкладываясь на всю мощь своего дара. Белые маги не способны бороться ни с темными сущностями, ни сажившими умертвиями, ни в их силах противостоять нечисти и проклятиям. Зато создать плотный непроницаемый снаружи щит было ей по плечу. Мерцающий защитный купол окутал брыкающегося ренье с головы до ног и, спружинив, отбросил от него нападающего. Правда, всего на полшага и ничуть не замедлил, потому что утопленник, пошатнувшись, вновь обрел равновесие и бросился на отобранную добычу, громко клацая зубами. Но это было больше, чем ничего». и единственное, что Лина со своим светлым даром могла сделать. «Ренье, вставайте!» — крикнула она, удерживая щит вытянутыми руками. Пальцы сводило от напряжения. Если бы не лечение Морена, ей удалось бы создать купол втрое мощнее и надежнее, но она почти полностью выложилась всего каких-то несколько минут назад, и резерв не восполнился. «Ренье!» Черный мак наконец, выбрался из плена капюшона, однако вместо того, чтобы вскочить и безвредить взбесившуюся нечто, приподнялся на локте и так и лежал, глядя на бьющийся о купол, словно бабочка стекло мертвеца. Щит истончался, и без того полупустой резерв заканчивался. Удерживая купол одной рукой, Линета коснулась груди. Того места, где под плащом висел на шнурке заранее заряженный кулон-артефакт. Однако даже с помощью его энергии удалось выиграть буквально пару мгновений. Ренье, всхлипнула Лина. Кулон разрядился, силы кончились. «Он что, не понимает? Скорее!» Напарник встряхнулся, помотал головой из стороны в сторону, словно приходя в себя, и начал неловко подниматься. «Медленно!» Слишком медленно тело ударилось о защитный купол с новой, будто все возрастающей силой и щит растаял, осыпавшись на серые камни белесыми быстро затухающими искрами. Линета попыталась призвать Дар еще раз, но с ладони сорвалось лишь несколько таких же мелких искр. Ринье сумел подняться только на одно колено, а избавившись от препятствий, утопленник уже бросился на него, метя зубами в шею. И отлетела на несколько шагов. Лина пошатнулась от бессилия и облегчения одновременно. «Ну же!» – рявкнул на все еще силищегося подняться с земли ренье старший сыскарь, приложивший оживший труп концом той самой увесистой коряги, на которой недавно восседал Марен. Его усатый подчиненный удерживал противоположный край. Черный маг попытался встать в полный рост, охнул и снова осел на одну ногу. «Твою мать!» – в сердцах выругался Ферд. Илина была с ним полностью согласна. «Вставайте!» Она бросилась к напарнику и, обхватив его рукой поперек спины, помогла подняться. Лицо черного мага было мертвенно-бледным и покрыто крупными бисеринками пота. Тонкие губы подрагивали. Линета широко расставила ноги, чтобы наверняка не поскользнуться на мелких камнях. и позволило темному навалиться на себя почти всем своим весом. Подвернутую лодыжку снова опалила болью. Плацающий зубами труп тем времени получил коряга еще один удар в грудь. Отлетел, поднялся и снова попёр вперед. Черный огонь, сорвавшийся с ладони Ренье, сжег его почти мгновенно. Бросок, вспышка и тишина. Ферд выругался повторно и бросил оттягивающую руку корягу на землю. Его усатый помощник громко выдохнул и утер рукавом под солба. «С вами все в порядке?» – обеспокоенно спросила Линета, все еще поддерживая пострадавшего темного мага. Несмотря на то, что она сейчас касалась его, дар целителя предательски молчал. Ренье же вместо благодарности за спасение своей жизни одарил напарницу ненавидящим взглядом. «Все из-за тебя, д дура!»